Глава 37. Следующий день был замечателен тем, что им подтверждал изпонятие об относительности времени. Так извозчик вёз Ивана Ильича из гостиницы Сверской до Арбатского переулка приблизительно года полтора. Эй, барин, прошло время за полтинничек-то я здесь, говорил извозчик. Сказывают, в Петрограде воль взяли. Не, ночь и завтра в Москве еголю будем брать. Вещь ты, городовой стоит. Подехать к нему с сукинмусыной кнотом его поморняжечь. Погодите, барин, со всеми расправимся. В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша. Она была в белом халатике. Пепельные волосы её были наскоросколоты. От неё пахло свежей водой. Колокол времени ударил. Время остановилось.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 строгою узкую белую постель с двумя подушками, большой и маленькой. На большой Даша спала, маленькую же, засыпая, клала под локоть. Затем у окна широкое кресло с брошенным на спинке пуховым платком. Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, села сама напротив. Обокатилась о колени, подпёрла подбородок и, глядя не мигая в лицо Ивану Ильичу, велел ему говорить, как он её любит. Колокол времени ударил второе мгновение. Даша, если бы мне подарили всё, что есть, сказал телегин. Всю землю, мне бы от этого не стало лучше, ты понимаешь? Даша кивнула головой. Если я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 Я чувствую только это ты, это счастье. Ты это всё, ты моя. Гляжу на тебя и кружится голова. Неужели ты дышишь, ты живая, ты моя? Дашь, понимаешь что-нибудь? Я понимаю, сказала Даша. Мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино. Я тогда вдруг почувствовала мы плывём к счастью.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 сколько ушло сих пор долгих лет. Она взяла руки Ивана Ильича, спрятала в них лицо, вздохнула, и он между пальцами почувствовал капли слёз. Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из юридического клуба взволнованная и радостная и рассказала: "В Петрограде вся власть перешла к думскому комитету, министры арестованы,